Я прочитала на днях в газете, что отель Код-Дазюр в Монте-Карло перешел в другие руки и называется теперь по-иному. Комнаты обставили заново, изменили весь интерьер. Возможно, номера люкс миссис Ван Хоппер на втором этаже уже не существуют. Возможно, от спальники бывшей моею, не осталось следа. В тот день, когда, стоя на коленях, я сражалась с тугой застежкой ее чемодана, я знала, что никогда не вернусь. Замок защелкнулся, и это был конец. Я выглянула из окна, точно перевернула страницу альбома с фотографиями. Эти крыши и море больше мне не принадлежат. Они были частью вчерашнего дня, частью прошлого. На комнатах, откуда вынесли наши пожитки, уже лежала печать пустоты. У номера был какой-то голодный вид, словно он хочет, чтобы мы скорее уехали, хочет видеть вместо нас новых жильцов. Тяжелые чемоданы, запертые и затянутые ремнями, уже стояли в коридоре за дверью. Мелочи еще предстояло уложить. Корзинки для мусора стонали под тяжестью целой кучи пузырьков от лекарств, баночек из-под крема, порванных щитов и писем. Зияли пустотой ящики столов. С бюро было снято все до последней вещи. Вчера утром за завтраком, в то время как я разливала кофе, миссис Ван Хоппер кинула мне письмо. «Элен отплывает в Нью-Йорк в субботу. У крошки Нелли, возможно, аппендицит, и Элен вызвали телеграммой домой. Это решает вопрос. Мы тоже едем. Мне до смерти надоела Европа, а ранней осенью мы сможем вернуться сюда. Вы, верно, не прочь посмотреть Нью-Йорк?» Мысль об этом была для меня хуже смерти. Должно быть, я не сумела до конца скрыть своих чувств, потому что сперва у нее сделался удивленный, затем негодующий вид. Какая вы странная девушка, я никак не могу вас понять. Вам ничем не угодишь. В Америке девушки в вашем положении, девушки без денег, чудесно проводят время, масса развлечений, куча кавалеров, одного с вами круга. «Заведете свою небольшую компанию. Мне меньше понадобятся ваши услуги. Я думала, вам не нравится Монте. Я при... привыкла к нему, — сказала я, запинаясь удрученно, с борьбой в душе. «Ну, придется вам теперь привыкнуть к Нью-Йорку, вот и все». «Мы должны попасть на тот же пароход, что и Элен, а это значит, надо немедленно заняться билетами. Спуститесь сейчас к портье и заставьте этого молодого человека проявить хоть какие-то признаки расторопности. Вы будете так заняты весь день, что у вас не хватит времени страдать из-за разлуки с Монте». Она злорадно засмеялась и, потушив сигарету а масленку, Взялась за телефонную трубку, чтобы обзвонить всех своих друзей. Я просто не в силах была так сразу разговаривать с портье. Я пошла в ванную комнату, заперла дверь и села на пробковый мат, спрятав голову в руки. Вот, наконец, и грянул наш отъезд. Все кончено». Завтра вечером я буду в поезде, в спальном вагоне, держа как горничная шкатулку с драгоценностями и плед, а напротив меня будет сидеть миссис Ван Хоппер в этой ее чудовищной новой шляпе с пером, еще более приземистой и квадратной в меховой шубе. Мы будем умываться и чистить зубы в душном тесном туалете с дребезжащими дверьми, с забрызганным умывальником, сырым полотенцем, мылом, к которому прилип волосок полупустым графином и неизменной надписью на стене. Под рукомойником находится таз. И переступ колес, каждый рывок и толчок гудящего поезда будет говорить мне о том, что все больше миль отделяют меня от него. А он сидит один в ресторане за нашим столиком, читает книгу и не вспоминает обо мне. Ему все равно. «Я попрощаюсь с ним перед отъездом, скорее всего, в гостиной, наспеху краткой, из-за миссис Ван Хоппер. Пауза, улыбка, что-нибудь вроде «да, конечно, пожалуйста, пишите». «И я так и не успела вас как следует поблагодарить за вашу доброту, и вы перешлете мне снимки? По какому адресу? Я вам сообщу, и он небрежно закурит сигарету» попросив спичку у проходящего официанта, а я буду думать, еще четыре с половиной минуты, и больше я его никогда не увижу. И потому что я уезжаю, потому что все кончилось, нам внезапно нечего будет сказать друг другу, мы станем незнакомцами, встретившимися в последний и единственный раз». И моя душа будет громко, мучительно кричать «Я так вас люблю! Я ужасно несчастна! Со мной еще такого не было и никогда не будет!» На лице у меня застынет натянутая, подобающая случай улыбка. Мой голос произнесет «Посмотрите на этого забавного старичка вон там! Интересно, кто это? Он, должно быть, недавно приехал!» и мы потратим последние драгоценные мгновения, подсмеиваясь над чужаком, потому что сами станем чужими друг другу. «Надеюсь, снимки получатся хорошие», Повторяю я в отчаянии свои слова, а он, да, фотография площади должна быть удачной. Было как раз подходящее освещение. Мы уже обсуждали это раньше и пришли к одному мнению. И даже если бы у него ничего не вышло, кроме туманных темных отпечатков, мне было бы все равно, потому что настала последняя секунда. Мы подошли к завершающему прощай. Что ж, Моя ужасная улыбка еще шире расплывается по лицу. Еще раз огромное вам спасибо. Все было потрясно. Слово, которое я никогда раньше не употребляла. Потрясно. Что это значит? Бог ведает, мне было все равно. Слово, которое девочки в школе говорят, например, о хоккее, на редкость неподходящее слово для этих недель, жгучей муки и жгучего восторга. А затем откроются дверцы лифта, И выпустят миссис Ван Хоппер, и я перейду в гостиную, чтобы ее встретить, а он скроется в углу и возьмет газету. Все это я представила в уме, сидя в нелепой позе на полу ванной комнаты, и нашу поездку и прибытие в Нью-Йорк, пронзительный голос Элен, более тощий вариант матери и ее ужасный ребенок Нелли. «Юноши из колледжей, с которыми станет знакомить меня миссис Ван Хоппер, молодые банковские служащие подходящего для меня круга. Встретимся в среду вечером, ладно? Ты любишь джаз? Курносые юнцы с лоснящимися лицами. Необходимость быть вежливой и одно желание — остаться наедине со своими мыслями, так как сейчас запершись в ванной». «Стук в дверь. Что вы там делаете? Все в порядке. Простите, я выхожу». Я открыла и закрыла воду, потопталась по ванной, словно вешала на вешалку полотенца. Она с любопытством взглянула на меня, когда я открыла дверь. «Вы пробовали здесь целую вечность. Сегодня нет времени мечтать. Это слишком большая роскошь. У нас полно дел». «Он, конечно, вернется в Мендерли через несколько недель». Я в этом не сомневалась. В холле его будет ждать целая гора писем, среди них мое, нацарапанное на пароходе, вымученное письмо, где я буду стараться его позабавить, описывая плывущих вместе со мной пассажиров. Оно заваляется среди промокательной бумаги, и он ответит на него много недель спустя, как-нибудь воскресным утром, наспех, перед Ленчем, наткнувшись на него, когда будет просматривать неоплаченные счета. И на этом все. Вплоть до Рождества, когда, окончательное унижение, я получу поздравительную открытку. Возможно, с видом Мендерли на заснеженном фоне. Печатный текст «Счастливого Рождества и успехов в новом году» от Максимилиана де Винтера. Золотыми буквами Из любезности он перечеркнет Напечатанное имя И напишет чернилами внизу От Максима Бросит подачку А если останется место, добавит Надеюсь, вам нравится Нью-Йорк Заклеит конверт Прилепит марку И кинет письмо в общую груду Из сотни других «Очень жаль, что вы завтра уезжаете», — сказал портье, не выпуская из рук телефонной трубки. «На следующей неделе начнутся гастроли балета. Миссис Ван Хоптер об этом знает». Я силком вернула себя от Рождества в Мендерли к реальной жизни и билетом в спальный вагон. Миссис Ван Хоптер впервые завтракала в ресторане после инфлюенции, и когда я следовала за ней в зал, у меня сосало под ложечкой». Он уехал на весь день в Канн. Это я знала. Он накануне меня об этом предупредил. Но вдруг официант нечаянно спросит, «Мадемуазель будет сегодня обедать с мсье, как всегда?» Всякий раз, как он приближался к столику, мне делалось дурно от страха, но он ничего не сказал. Весь день я укладывала вещи, а вечером пришли ее друзья прощаться. Мы поужинали в номере, и миссис Ван Хоппер тут же легла. Его я все еще не видела. Около половины десятого я спустилась в гостиную под предлогом, что мне нужны бирки для чемоданов, но его там не было. Мерзкий портье улыбнулся, увидев меня. «Если вы ищете мистера де Винтера, он звонил из Канна, что вернется не раньше полуночи». «Мне нужен пакет багажных бирок», — сказала я, но по глазам портье увидела, что не обманула его, значит, нашего последнего вечера тоже не будет. Часы, которых я так ждала весь день, придется провести одной, в моей собственной спальне, глядя на дешевый чемодан и туго набитый портплед. Возможно, это и к лучшему. Я была бы плохой собеседницей, и он, возможно, все прочитал бы у меня на лице». Я знаю, что плакала той ночью, плакала горькими слезами юности, которых сейчас у меня больше нет. После двадцати лет мы уже не плачем так, зарывшись лицом в подушку». Биение пульса в висках, распухшие глаза, судорожный комок в горле, отчаянные попытки утром скрыть следы этих слез, губка с холодной водой, примочки, одеколон, вороватый мазок пуховкой, говорящий сам за себя. И панический страх, как бы опять не заплакать, когда набухают влагой глаза, и неотвратимое дрожание век вот-вот приведет к катастрофе. Помню, как я распахнула окно и высунулась наружу, надеясь, что свежий утренний воздух смоет предательскую красноту под пудрой. Никогда еще солнце не светило так ярко, никогда день не обещал быть таким хорошим. Монте-Карло неожиданно преисполнился доброты и очарования. Единственное место на свете, в котором была неподдельность. Я любила его. Меня захлестывала нежность. Я хотела бы жить здесь всю жизнь, а я сегодня уезжаю. В последний раз, причесываюсь перед этим зеркалом, в последний раз чищу зубы над этим тазом. Никогда больше не буду я спать на этой кровати, никогда не погашу здесь свет. Хорошенькая картинка. Брожу в халате по комнате и распускаю нюни, из-за самого обычного гостиничного номера. «Вы, надеюсь, не простудились?» спросила миссис Ван Хоптер за завтраком. «Нет, — сказала я, — не думаю. Хватаюсь за соломинку, ведь простуда сможет послужить объяснением, если у меня будут чересчур красные глаза». «Терпеть не могу сидеть на месте, когда все уложено», — проворчала она. «Надо было нам взять билеты на более ранний поезд». «Мы бы достали их, если бы постарались, и смогли бы дольше пробыть в Париже. Пошлите, Лен, телеграмму, чтобы она нас не встречала, устроила другую встречу». «Интересно. Она взглянула на часы. Пожалуй, еще не поздно. Заменить билеты, во всяком случае, стоит попытаться. Спуститесь-ка вниз в контору, узнаете. Хорошо, — сказала я». Марионетка в ее руках и, пойдя к себе в комнату, скинула халат, застегнула неизменную юбку и натянула через голову вязный джемпер. Мое равнодушие к миссис Ван Хоппер перешло в ненависть. Значит, это конец. У меня отнято даже утро. Не будет последнего получаса на террасе. Возможно, не будет даже десяти минут, чтобы попрощаться с ним. Потому что... Она закончила завтрак раньше, чем ожидала, потому что ей скучно. Что ж, раз так, я забуду о гордости, отброшу сдержанность и скромность. Со стуком захлопнув дверь, я кинулась по коридору. Я не стала ждать лифта и взбежала по лестнице на четвертый этаж, перескакивая через три ступеньки. Я знала номер его комнаты. Сто сорок восемь и запыхавшаяся, красная, принялась колотить в дверь. «Войдите!» — крикнул он, и вот я на пороге. Уже раскаиваясь в своей дерзости, возможно, он только что проснулся, ведь он вчера вернулся поздно, и все еще в постели, растрепанный и сердитый, он брился у открытого окна. Поверх пижамы на нем была куртка из верблюжьей шерсти, и я в своем костюме и тяжелых туфлях почувствовала себя... Неуклюжей и безвкусно одетый. Мне казалось, что происходит драма А я просто была смешна В чем дело, спросил он, что-нибудь случилось? Я пришла попрощаться, сказала я Мы сегодня уезжаем Он глядел на меня во все глаза Затем положил бритву на умывальник Закрой дверь, сказал он Я прикрыла ее за собой и стояла, опустив руки Чувствуя себя очень неловко — О чем, Бога ради, ты толкуешь? — спросил он. — Правда, мы сегодня уезжаем. Мы должны были ехать более поздним поездом, а теперь она хочет поспеть на ранний, и я испугалась, что больше вас не увижу. Я должна была увидеть вас перед отъездом и поблагодарить за все. Они обгоняли друг друга эти идиотские слова в точности, как я представляла. Я держалась неловко, неестественно. Еще минута, и я скажу то он вел себя потрясно. «Почему ты мне раньше не сказала?» — спросил он. Она решила это только вчера. Все делалось в спешке. Ее дочь отплывает в субботу в Нью-Йорк, и мы вместе с ней, мы присоединимся к ней в Париже и выедем втроем в Шербург. «Она берет себя с собой в Нью-Йорк?» «Да, я не хочу туда ехать. Я его возненавижу. Я буду несчастна». «Зачем же ради всего святого ты тогда едешь? У меня нет выбора, вы это знаете. Я работаю за жалование. Я не могу позволить себе ее оставить». Он снова взял бритву и снял мыльную пену с лица. «Сядь», — сказал он, — «я скоро. Оденусь в ванной комнате, буду готов через пять минут». Он подхватил одежду, лежавшую на кресле, и бросил ее на пол ванной комнаты. Затем вошел туда, захлопнув дверь. Я села на постель и принялась грызть ногти. Все это казалось нереальным. Я чувствовала себя персонажем фантастического спектакля. О чем он думает? Что он намерен предпринять? Я обвела взглядом комнату. Она ничем не отличалась от комнаты любого другого мужчины. Неаккуратная, безликая, куча обуви, больше, чем может быть надо, и несколько рядов галстуков. На туалетном столике ничего, кроме большого флакона с шампунем и двух щеток для волос из слоновой кости. Никаких художественных фотографий, никаких моментальных снимков. Ничего в этом роде. Я, сама того не замечая, искала их, думая, что уж одна-то фотокарточка будет стоять на столике у кровати или на каминной полке. Большая, в кожаной рамке. Однако там лежали лишь книги и пачки сигарет. Он был готов, как и обещал, через пять минут. «Посиди со мной на террасе, пока я буду завтракать», — сказал он. Я взглянула на часы. «У меня уже больше не осталось времени. В эту самую минуту мне следует быть в конторе, менять забронированные места». «Забудь об этом», — сказал он. «Нам надо поговорить». Мы прошли по коридору, и он вызвал лифт. «Он не понимает, — думала я, — что ранний поезд отправляется через полтора часа. Через минуту миссис Ван Хоппер позвонит в контору и спросит, там ли я». Мы спустились в лифте, по-прежнему молча. Также молча вышли на террасу, где были накрыты к завтраку столики. «Что ты будешь есть? — спросил он. «Я уже завтракала, — ответила я. — Да, у меня и осталось всего три минуты. Принесите мне кофе, крутое яйцо, тост». «Апельсиновый джем и мандарин», — сказал он официанту. Он вынул пилочку из кармана и стал подтачивать ногти. «Значит, миссис Ван Хоппер надоел Монте-Карло», — сказал он. «И она хочет вернуться домой. Я тоже. Она в Нью-Йорк, я в Мендерли. Какое из этих мест предпочитаешь ты? Выбирай». «Не шутите такими вещами», — — Это нечестно, — сказала я. — И вообще мне надо попрощаться с вами и пойти заняться билетами. — Если ты думаешь, что я один из тех людей, которые любят острить за завтраком, ты ошибаешься, — сказал он, — у меня по утрам всегда плохое настроение. Повторяю, выбор за тобой. Или ты едешь в Америку с миссис Ван Хоппер, или домой в Мендерли со мной. — Вы хотите сказать... «Вам нужна секретарша или что-нибудь в этом роде?» «Нет, я предлагаю тебе выйти за меня замуж, дурочка!» Подошел официант с завтраком. Я сидела, сложив руки на коленях, пока он ставил на стол кофейник и кувшинчик с молоком. «Вы не понимаете, — сказала я, когда он ушел, — я не из тех девушек, на которых женится». «Какого черта? Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, положив ложку и уставился на меня. Я смотрела, как на джем садится муха, и он нетерпеливо сгоняет ее. «Не знаю», — медленно проговорила я, — «я не уверена, что смогу это объяснить. Прежде всего, я не принадлежу к вашему кругу». «А какой это мой круг?» «Ну, Мендерли, вы знаете, что я имею в виду?» Он снова взял ложку и положил себе джема. «Ты почти так же невежественна, как миссис Ван Хоппер, и в точности так же глупа». «Что ты знаешь о Мендерли? «Мне и только мне судить о том, подойдешь ты к нему или нет. Ты думаешь, я сделал тебе предложение под влиянием минуты, да? Потому что тебе не хочется ехать в Нью-Йорк? Ты думаешь, я прошу тебя выйти за меня замуж по той же причине, по которой, как ты полагаешь, катал тебя в машине, да? И пригласил на обед в тот первый вечер? Из доброты, так?» «Да», — сказала я. «Когда-нибудь, — сказал он, толстым слоем намазывая джем на тост, — ты поймешь, что человека человеколюбие не входит в число моих добродетелей. Сейчас, я думаю, ты вообще ничего не понимаешь. Ты не ответила на мой вопрос. Ты выйдешь за меня замуж?» «Вряд ли мысль о такой возможности посещала меня даже в самых безудержных мечтах. Однажды, когда мы ехали с ним, миля за милей, не обмениваясь ни словом, я стала сочинять про себя бессвязную историю о том, как он очень серьезно заболел, кажется, горячкой, и послал за мной, и я за ним ухаживала». Я только дошла до того места в этой истории, когда смачивала ему виски одеколоном, как мы вернулись в отель, и на этом все кончилось. А еще как-то раз я вообразила, будто живу в сторожке у ворот Мендерли, и он иногда заходит ко мне в гости и сидит перед очагом. Этот неожиданный разговор о браке а у меня, даже несколько, я думаю, напугал. «Словно тебе сделал предложение король!» В этом было что-то неестественное. А он продолжал есть джем, словно все так и должно быть. В книгах мужчины становились при этом перед женщинами на колени, и в окно светила луна не за завтраком, не так. «Похоже, что мое предложение не очень пришлось тебе по вкусу», — сказал он. «Сожалею. Мне казалось, ты любишь меня». Хороший щелчок по моему тщеславию. «Я правда люблю вас. Я люблю вас ужасно. Вы сделали меня очень несчастной, и я проплакала всю ночь, потому что думала, я больше вас никогда не увижу». «Помню, когда я сказала это, он рассмеялся и протянул ко мне руку через стол». «Благослови тебя, Боже, за твои слова», — сказал он, — «когда-нибудь, когда ты достигнешь 36 лет величественного возраста, который, как ты сказала, является пределом твоих мечтаний, я напомню тебе об этой минуте, и ты мне не поверишь, как жаль, что ты не можешь не взрослеть». «Мне уже было стыдно, и я сердилась на него за его смех. Значит, женщины не признаются мужчинам в таких вещах. Мне надо было еще многому учиться». «Выходит, решено, да?» — сказал он, продолжая расправляться с тостом и джемом. «Вместо того, чтобы быть компаньонкой миссис Ван Хоккер, будешь компаньонкой мне, и обязанности твои останутся почти что те же». «Я тоже люблю новые книги из библиотеки, и цветы в гостиной, и безик после обеда. Разница лишь в том, что я употребляю не английскую соль, а крушину, и тебе придется следить, чтобы у меня всегда был хороший запас моей любимой зубной пасты». Я барабанила пальцами по столу. Я ничего не понимала, ни его, ни себя. Он все еще смеется надо мной. «Это шутка». Он поднял глаза и увидел тревогу у меня на лице. Я безобразно себя веду, да, сказал он. Разве так делают предложения? Мы должны были бы сидеть в оранжерее, ты в белом платье, и с розой в руке, а издалека доносились бы звуки вальса на скрипке. И я должен был бы страстно объясняться тебе в любви позади пальмы. Ты и так все это себе представляешь? «Тогда бы ты чувствовала, что получила все сполна, бедная девочка. Просто стыд и срам. Ну, неважно, я увезу тебя на медовый месяц в Венецию, и мы будем держаться за руки в гондоле. Но мы не останемся там надолго, потому что я хочу показать тебе Мендерли». «Он хочет показать мне Мендерли». И внезапно я осознала что это действительно произойдет. Я стану его женой. Мы будем гулять вместе в саду, пройдем по тропинке к морю, к усеянному галькой берегу. Я уже видела, как стою перед завтраком на ступенях, глядя, какая погода кидая крошки птицам, а позднее в шляпе с большими полями, с длинными ножницами в руках, выхожу в сад и срезаю цветы для дома. Теперь я знала, почему купила в детстве ту открытку. Это было предчувствие, неведомый мне самой шаг в будущее. Он хочет показать мне Мендерли». Воображение мое разыгралось. Передо мной одна за другой замелькали картины, возникли какие-то фигуры, и все это время он ел мандарин, не спуская с меня глаз и подкладывая мне время от времени дольку. «Вот мы в толпе людей», и он произносит, «Вы, кажется, еще не знакомы с моей женой. Миссис де Винтер. Я буду миссис де Винтер?» Я подумала как это будет звучать, как будет выглядеть подпись на чеках торговцам и на письмах с приглашением к обеду. Я слышала, как говорю по телефону, почему бы вам не приехать в Мендерли в конце следующей недели? Люди, всегда масса людей. О, она просто обворожительна, вы должны с ней познакомиться. Это обо мне шепоток, пробегающий в толпе, и я отворачиваюсь, делая вид, что ничего не слышала. Прогулка в домик привратника, в руке корзинка с виноградом и персиками для его прихворнувшей престарелой матушки, ее руки, протянутые ко мне, благослови вас Господь, мадам, вы так добры, и я в ответ, присылайте к нам за всем, что вам может понадобиться, миссис де Винтер. Я видела полированный стол, в столовые и высокие свечи, Максим во главе стола, прием на двадцать четыре персоны, у меня в волосах цветок. Все глядят на меня, подняв бокалы за здоровье новобрачной. А потом, после их отъезда, Максим, я еще никогда не видел себя в такой прелестной. Большие прохладные комнаты, полны цветов. Моя спальня зимой с горящим камином, стук в дверь. Входит незнакомая женщина, она улыбается, это сестра Максима. «Просто удивительно, каким вы его сделали счастливым!» «Все в таком восторге! Вы имеете огромный успех!» — говорит она. «Миссис де Винтер! Я буду миссис де Винтер!» «Эти дольки кислые! Я бы не стал их есть!» — сказал он. Я уставилась на него. До меня с трудом дошел смысл его слов. Затем посмотрела на четвертушку мандарина, лежащую передо мной на тарелке. Она была жесткой и светлой, он прав. Мандарин был очень кислый, во рту у меня щипало и горчило, а я только сейчас это заметила. «Кто сообщит миссис Ван Хоппер, я или ты?» — спросил он. «Он складывал салфетку» отодвигал тарелки, и я поразилась, как он может говорить так небрежно, словно все это не имеет особого значения, просто небольшое изменение планов, когда для меня это было бомбой, разорвавшейся на тысячи осколков. «Скажите лучше вы», — попросила я, — «она так будет сердиться». Мы встали из-за стола, я красная, возбужденная, дрожат предвкушения. Может быть, он расскажет официанту, возьмет, улыбаясь мою руку, и проговорит, «Вы должны нас поздравить, мы с мадемуазель собираемся вступить в брак». Все остальные официанты тоже это услышат, станут кланяться нам и улыбаться. Мы пройдем в гостиную, а за нами покатится волной взволнованный говорок, трепет ожидания. Но он ничего не сказал. Он ушел с террасы без единого слова, и я пошла следом за ним к лифту. Мы миновали контору-портье, и на нас никто не взглянул. Дежурный возился с какими-то бумагами и разговаривал через плечо с помощником. «Он не знает, — подумала я, — что я буду миссис де Винтер. Я буду жить в Мендерли. Мендерли будет мой». Мы поднялись в лифте на второй этаж и пошли по коридору. Он взял меня за руку и стал раскачивать ее взад-вперед. «Сорок два, звучит для тебя?» «Очень страшно», — спросил он. «Вовсе нет», — сказала я быстро. «Пожалуй, даже слишком быстро и горячо. Я не люблю молодых людей». Ты не была знакома ни с одним из них. Мы подошли к дверям номера. «Пожалуй, я лучше справлюсь с этим один», — сказал он. «Скажи мне кое-что. Ты не возражаешь, если мы поженимся через несколько дней? Тебе ведь не нужно приданое и все эти глупости, потому что все можно устроить очень быстро, получить разрешение расписаться в мэрии и отправиться в машине в Венецию или куда тебе будет угодно». «Не в церкви?» — спросила я. «Не в белом платье, без подружек, колокольного звона и хора?» «А что скажут ваши родственники и друзья?» «Ты забыла?» — сказал он. «Я уже один раз венчался в церкви». Мы продолжали стоять перед дверью в номер, и я заметила, что газета все еще торчит в почтовом ящике. Нам было некогда за завтраком читать ее. «Ну так как?» — спросил он. «Конечно», — ответила я. Я просто думала, мы поженимся дома. Естественно, я и не жду венчания и гостей, и всего такого. Я улыбнулась ему, сделала бодрое лицо. «Вот весело будет, да?» — сказала я. Но он уже отвернулся от меня, открыл дверь, и мы очутились в номере в небольшой прихожей. «Это вы?» позвала миссис Ван Хоппер из гостиной. «Куда, черт возьми, вы запропастились? Я три раза звонила в контору, и они сказали, что не видели вас». Меня внезапно охватило желание рассмеяться, заплакать, сделать и то, и другое одновременно, и вместе с тем засосала под ложечкой. Мне захотелось на один безумный миг, чтобы ничего этого не происходило, чтобы я оказалась где-нибудь одна, гуляла бы и насвистывала». «Боюсь, во всем виноват я один», — сказал он, входя в гостиную и закрывая за собой дверь, и я услышала ее удивленный возглас. А я пошла к себе в спальню и сидела у раскрытого окна. Я чувствовала себя так, словно жду в приемной врача. Мне бы сейчас листать страницы журнала, рассматривать фотографии, которые мне неинтересны, и читать статьи, которые я тут же забуду, пока не выйдет сестра бодрая и расторопная. Все человеческое смыто за годы службы дезинфицирующими средствами. Все в порядке, операция прошла вполне успешно, нет никаких оснований волноваться. Я бы на вашем месте пошла домой и поспала». Стены в номере были толстые, я не слышала их голосов. Интересно, что он ей говорит, какими именно словами. Может быть, он сказал, знаете, я влюбился в нее в самый первый день, и миссис Ван Хоппер в ответ, Ах, мистер де Винтер, в жизни еще не слыхала такой романтической истории. «Романтично!» Вот оно, то слово, которое я старалась вспомнить, когда мы поднимались в лифте. Да, конечно, романтично. Это самое. Люди и станут говорить. Все произошло так внезапно, так романтично. Они внезапно решили пожениться, и вот настоящее приключение. Я сидела на подоконнике, Обняв колени и улыбалась про себя, думая, как все замечательно, какой я буду счастливой, я выйду замуж за человека, которого люблю, я стану миссис Дев Винтер. просто глупо, что у меня не перестает сосать под ложечкой, когда меня ждет такое счастье, нервы, конечно, ждать вот так, словно в приемной врача пожалуй, было бы куда лучше. Более естественно, если бы мы зашли в гостиную вместе, рука об руку, весело улыбаясь друг другу, и он сказал бы, «Мы собираемся пожениться. Мы очень любим друг друга». Любим. Но он даже не упомянул о любви. Возможно, ему было некогда. Мы разговаривали за завтраком в такой спешке, джем и кофе, и этот мандарин. Некогда». Мандарин был такой горький. Нет, он не упоминал, не говорил о любви. Только что мы поженимся. Коротко и определенно, очень оригинально. Оригинальное предложение куда интереснее, более искреннее. Не так, как у других людей, не так, как у мальчишек, которые болтают чепуху, половине которой они, возможно, сами не верят не так бессвязно, не так страстно, как молодые, без клятв в том, что невозможно, И не так, как он объяснялся в первый раз, объяснялся Ребекке.